«Много, хоть и жарко, по крайней мере, Старый Хрыч получит небольшую отсрочку. Он заслужил эти лишние несколько минут», — пришел я. «Когда я пришел туда, Старый Хрыч лежал наверху», — так сказал мне негр в белом пиджаке. «Судья, они наверху лежат, отдыхают», — сказал он, по-видимому, думая, что этим все сказано. «Ладно», — ответил я, — Подожду, пока он спустится, и, распахнув без приглашения застекленную дверь, очутился в блаженной прохладе и полумраке прихожей, где, словно лед, блестели большие стекла керосиновых фонарей и зеркала, и мои отражения вступили в меня беззвучно, как воспоминания. Они снова запротестовал негр, Я прошел мимо него со словами: "Я в библиотеке посижу, пока он не спустится". Я прошел мимо глаз белками, похожими на облупленные крутые яйца, мимо большого печального рта, который не знал, что сказать, и просто открылся, показав розовую внутренность, прошел прямо в библиотеку. Жалюзи были опущены, а из-за высокого потолка и стен, заложенных книгами, комната казалась. «Еще сумрачнее, и сумрак лежал на ярко-красном ковре, словно большая спящая собака. Я сел в глубокое кожаное кресло, бросил рядом с собой принесенный конверт и откинулся на спинку. Мне почудилось, что все эти корешки бессмысленно глядят на меня, как пустые глаза статуи в музее. Как всегда... старые юридические книги, приплетенные в телячью кожу, наполняли комнату запахом сыра. Вскоре наверху послышалось какое-то движение, и в задней части дома звякнул звонок. Я понял, что судья зовет слугу. В прихожей мягко зашлепали ноги негра, и он стал подниматься по лестнице. Минут через десять спустился судья. Его твердые шаги приблизились к библиотеке. В дивири показались. его длинная голова и белый пиджак с черной бабочкой. Он задержался на пороге, словно привыкая к темноте, а потом двинулся ко мне и протянул руку. Здравствуй, Джек, сказал он таким знакомым голосом. Наконец-то ты появился. Я не знал, что ты в Ленгинге. Давно приехал? Вчера ночью коротко ответил я и встал, чтобы поздороваться. Ламкредкой пожал мне руку и опять усадил в кресло. Наконец-то, повторил он, и на его длинном усталом, ржаво-красном естребином лице появилась улыбка. Давно тут сидишь? Почему ты не послал этого мошенника разбудить меня и позволил мне валяться чуть не до обеда? Давно я тебя не видел, Джек. Да, согласился я, давно. И в самом деле, давно. В последний раз он видел меня ночью с хозяином. И пока мы молчали, я знал, что он тоже припоминает. Он припомнил, но только после моих слов. Затем я увидел, что он отгоняет этого воспоминания. Он не допускал его до себя. Да, давненько, сказал он, усаживаясь с таким видом, будто он ничего не помнит. Куда это годится? Что же ты не проведешь старика? Мы старики любим, чтобы нам хотя бы изредка уделяли внимание. Он улыбнулся, и мне нечего было сказать в ответ на такую улыбку. Чёрт знает, что, сказал он, вскочив с кресла и не скрипнув при этом ни едином суставом. Совсем разучился гостей принимать. Ты пересох, наверное, как порах Энди Джексона. Для настоящего дела может и рановато, но глоток Джина никому еще не вредил. Нам с тобой во всяком случае, ведь нас с тобой ничто не берет. Пьер Наджак. Прежде чем я ответил, он был уже на полдороге к звонку. Спасибо, не хочу, сказал я. Он посмотрел на меня сверху, и на лице его выразилось легкая разочарованье, но потом перевернулось улыбка, добрая, честная, клыкастая, мужественная улыбка, и он сказал: А перестань, выпьем по одной, будем считать это праздником. И я хочу отметить твой приход. Он сделал еще шаг к звонку, но я сказал: "Спасибо, не хочу". На миг он остановился, посмотрел на меня сверху, держа руку на рисун шнурка. Затем он опустил руку и повернул назад к своему креслу, как будто бы чуть-чуть поникши, а может быть, меня это просто померещилось.